Синий бык дрейфовал с выключенным двигателем. Корабль чужака уже был виден невооруженным глазом. Тину беспокоило, что она не может за ним наблюдать, но и посторонний тоже не может. Они находились в слепом секторе и сейчас втроем пытались высвободить одноместник Эйнара Нильсона из металлической утробы синего быка. «Задние крепления сняты», – доложила Тина. Она вспотела и с удовольствием ощутила кожей ветерок, Когда пневматическая система скафандра Абдула запотевший лицевой щиток. Хорошо, Тина прозвучал в наушниках голос Нада. Мы могли взять четвертого члена экипажа и поселить его в одноместнике, сказал Эйнер. Черт возьми, почему я раньше об этом не подумал? На встречу с посторонним было бы лучше отправиться вдвоем. Вероятно, это уже неважно, ответил Над. Посторонний избежал. Это мертвые корабли. Голос его, однако, звучал неуверенно. Один сбежал, а сколько осталось? Я никогда особо не верил, что посторонний будет путешествовать между звезд в одиночном корабле. Слишком романтично. Ну да ладно. Тина, включи нам двигатель на 5 секунд. Тина расправила плечи и включила свой реактивный ранец. Одновременно с этим другая струя плазмы вырвалась из-под корпуса жилого отсека. Старый одиночный корабль... медленно проплыл в широкую дверь трюма. «Отлично, Над, залезай быстрее. Следи за тем, чтобы синий бык все время находился между тобой и посторонним. Будем надеяться, что у него нет глубинного радара». Ни тот, ни другой не видели, как нахмурилась Тина. Женщины-поясники были под 6 футов ростом, но при этом тонкими и гибкими. Тина Джордан тоже имела рост 6 футов, и была сложена пропорционально. Пропорционально по земным меркам. Она сохраняла отличную форму и гордилась этим. Но ее раздражало, что поясники по-прежнему причисляют ее к плоскоземельцам. Тина улетела с Земли, когда ей был 21 год. Она уже 14 лет прожила в поясе, на Церере, Юноне, Меркурии, на станции Гера, расположенной на низкой орбите Юпитера и в его троянской точке. Она считала пояс и солнечную систему своим домом, и ее ничуть не заботило, что она никогда не летала на одиночном корабле. Многие поясники не летали. Кроме старателей, в поясе жили еще и химики, физики-ядерщики, астрофизики, политики, астрономы, техники-регистраторы, торговцы и программисты. Когда-то давно она услышала, что в поясе нет никаких предубеждений против женщин. И это оказалось правдой. На земле женщин все еще держали на низкооплачиваемой работе. Работодатели утверждали, что для определенного вида деятельности нужна физическая сила, или что женщина может выйти замуж и уволиться в самый ответственный момент, а кроме того, когда женщина работает, страдает вся семья. В поясе все обстояло иначе. Но Тина, обнаружив это, почувствовала скорее удивление, чем радость. Внутренне она была готова к разочарованию. И теперь она, женщина-программист, оказалась самым важным человеком в экипаже. Страшно и восхитительно. Страшно за Он слишком молод, чтобы взять на себя такой риск. Один поясник уже встретился с посторонним, и с того момента о нем больше не слышали. Но что Над сейчас делает в одноместнике? Она помогла Эйнеру снять скафандр, и эта гора мяса не выдержала бы земной силы тяжести, затем он также помог ей. Я думала, это надо отправиться на корабль постороннего, сказала она. Что? удивился Эйнер. Нет, это будете вы. Но Тина попыталась подыскать нужные слова и к своему ужасу нашла. Но я ведь женщина. Вслух она ничего не сказала. «Подумайте хорошенько», — с наигранным терпением продолжил Эйнер. «Возможно, корабль вовсе не брошен. Высадка на него может оказаться опасной». «Вот именно», — с нажимом вставила Тина. «Поэтому мы должны обеспечить максимальную защиту тому, кто будет высаживаться. Я не стану выключать двигатель, и если этот ублюдок что-нибудь задумал, мы поджарим его». Да и связной лазер с такого расстояния сможет прожечь дыру в обшивке. Но существует опасность, что синий бык тоже пострадает. «Значит, одиночный корабль будет стоять на страже». Она протестующе взмахнула рукой. «Я все обдумала и решила. Не говорите глупостей. Вы ни разу в жизни не управляли одноместным кораблем. У меня нет особого выбора». Я думал оставить Ната на быке, но черт возьми, это же мой корабль, а мальчишка хорошо управляется с одноместником, так что я не могу доверить вам ни того, ни другого. Пожалуй, да, не можете. Внешне она осталась спокойной, но к горлу подкатывал холодный комок ужаса. Так или иначе, но вы подходите лучше всего. Вы установите контакт с посторонним и попытаетесь понять его язык. Кроме того, плоскоземельцы физически крепче, чем мы». Тина резко кивнула. «Вы можете отказаться». «О нет, не в этом дело. Надеюсь, вы не думаете, что я струсила. Просто я не... Просто вы не просчитывали такой вариант. Поживите еще в поясе, и вы к этому привыкнете», приветливо сказал Эйнер, «Чтобы он лопнул, проклятый толстяк». «Марсианская пыль уникальна». Эта уникальность связана с вакуумной цементацией. Когда-то вакуумная цементация была пугалом для всей космической индустрии. Детали космических аппаратов, в атмосфере свободно скользящие одна по другой, в вакууме схватываются намертво, как только газ, поглощенный их поверхностью, снова начинает испаряться. Вакуумная цементация сплавила детали первых американских спутников и первых советских межпланетных зондов. Вакуумная цементация не дает Луне покрыться слоем метеоритной пыли глубиной в морскую сажень. Частицы пыли слипаются в хрупкие скалы, в настоящий цемент, под действием того же самого молекулярного притяжения – которая удерживает вместе плитки Иогансена и превращает в осадочные породы ил на морском дне. Однако атмосферы Марса хватает на то, чтобы остановить этот процесс. Тем не менее, она недостаточно плотная, чтобы остановить метеориты. Метеоритная пыль покрывает почти всю поверхность планеты. Падение метеорита – Способна расплавить пыль, образуя кратеры, но она не цементируется, хотя и становится текучей, как вязкое масло. «Эта пыль станет для нас самой большой проблемой», – заметил Люк. «Постороннему не пришлось даже рыть яму, чтобы спрятаться. Он мог погрузиться в пыль в любой точке Марса». Ник выключил лазерный передатчик. Прибор перегрелся за двое суток непрерывной работы, когда с его помощью искажали идущие с Земли лучи радара. Он мог спрятаться на любой планете Солнечной системы, но выбрал Марс. Вероятно, у него была для этого серьезная причина. А если то, что он задумал, невозможно проделать в пыли, тогда он должен был сесть в кратере или в горах, его сразу же отыскали бы. Люк нашел в памяти пилота запись и вывел на экран. Ее сделал пилот одного из кораблей, участвовавших в засаде. Тускло светящееся металлическое яйцо летело заостренным концом вперед, так, словно его приводил в движение ракетный двигатель. Однако реактивной струи позади него не было. По крайней мере, приборы ее не зафиксировали. «Корабль довольно большой, и в космосе его не трудно заметить», – проговорил Люк. И опознать по серебристому блеску. Ну хорошо, он погрузился в пыль. И чтобы найти его, потребуется множество кораблей с глубинными радарами, да и то без всякой гарантии. Ник провел обеими руками по гладкому, лишенному волос черепу. Мы можем теперь отдохнуть. Правительство плоскоземельцев все-таки зашевелилось и послало сюда свои корабли. У меня сложилось впечатление, что они не слишком довольны тем, что мы присоединились к их поиску. В голосе его слышалось сомнение. Я был бы не прочь продолжить, а вы? Я азартный человек, поиски странных вещей – это как раз то, чем я занимаюсь в отпуске. Откуда вы хотели бы начать? – осведомился Люк. Не знаю, самый глубокий слой пыли в районе Борост-Альба. Он не настолько глуп, чтобы выбрать самое глубокое место. Думаю, это был случайный выбор. У вас есть другое предложение? Есть. Солис лакус. О, вот как, старая база плоскоземельцев? Неплохая мысль. Возможно, ему понадобилась система жизнеобеспечения для Бреннена. Я даже не это имел в виду. Если ему что-то нужно на Марсе, человеческие технологии, вода или что-нибудь еще – Он может найти все это только в одном месте. А если его там нет, мы можем, по крайней мере, воспользоваться транспортом базы. Люка прервало внезапное сообщение. Синий бык вызывает утан. Повторяю, синий бык вызывает утан. Из космопорта Долины Смерти. Сообщение пришло вместе с Пеллингом. Ник включил автопилот, чтобы тот нацелил связной лазер. Это займет несколько минут, пояснил он. И добавил, я беспокоюсь за Бреннана. Мы сможем найти в этой куче глубинный радар? Поинтересовался Люк. Будем надеяться, что да. Я не знаю, что еще можно использовать для поисков. Металлоискатель. Он тоже должен быть на борту. Николас Брюстер Сол Сутана вызывает всех, кто есть на синем быке. Какие новости? Повторяю, Николас Эйнер щелкнул клавишей передатчика. «Эйнар Нильсон, капитан синего быка. Мы подошли к кораблю постороннего. Тина Джордан готовится к высадке. Переключаю вас на нее». Он нажал еще одну клавишу и принялся ждать, чем все закончится. Тина ему нравилась. Тем не менее, он был почти уверен, что в результате сегодняшней миссии ей вряд ли удастся выжить». Когда Эйнар озвучил свое решение о том, что на инопланетный корабль отправится именно Тина, Над принялся яростно спорить с решением командира, но не нашел в его доводах никакой слабины. Эйнер сидел в кресле и смотрел на картину, которую передавала камера на шлеме Тины. Корабль постороннего казался брошенным, его нос был развернут в сторону от направления полета, буксировочный трос ослаб и начал сворачиваться петлей. Тина не заметила никакого движения в зрачке этого гигантского глазного яблока. Она зависла в нескольких ярдах от иллюминатора и, не без удовольствия, отметила, что ее рука на переключателе ранца не дрожит. Говорит Тина, я нахожусь рядом с отсеком, который выглядит как кабина управления. Вижу через стекло, если, конечно, это стекло, компенсационное кресло и пульт управления. Посторонний должен иметь человекообразный вид. Двигательный отсек еще слишком горячий, чтобы подобраться к нему. Кабина управления сферической формы с большим иллюминатором и двумя кабелями, уходящими в разные стороны. Утан. Взгляните на это. Она медленно облетела вокруг глазного яблока. На это ушло немало времени. Но поясники торопятся только при крайней необходимости. «Я нигде не вижу шлюза, придется прожигать отверстие». В иллюминаторе, раздался у нее в ушах голос Эйнера. «Вы ведь не хотите случайно поджечь что-нибудь взрывоопасное?» Прозрачный материал плавился при температуре в 2000 кельвинов, и лазер, несомненно, здесь был бы бесполезен. Тина несколько раз провела ручным термобуром по кругу, и постепенно материал начал поддаваться. «Из трещин вырывается туман», – сообщила она. «Все, я его прорезала». Прозрачный трехфутовый диск выдуло наружу вместе с оставшимся воздухом, который вился вокруг серебристым туманом. Тина поймала его и подтолкнула в сторону быка для исследования. «Только не заходите сразу же», – затрещал в наушниках голос Эйнера. «Я и не собираюсь». Тина подождала, пока края отверстия остынут. «За 15 минут?» Так ничего и не произошло. «Они там, на Утане, должно быть, с ума сходят», – подумала она. Никакого движения внутри по-прежнему не было заметно. Они ничего не обнаружили, когда обследовали корабль глубинным радаром, но стены были довольно толстыми, и что-нибудь не очень плотное, как, например, вода, могло остаться незамеченным. Она решила, что ждала достаточно долго и нырнула в отверстие. Я нахожусь в кабине управления, прокомментировала она и повернулась всем телом, давая камере круговой обзор. Щупальца белого тумана тянулись к бреши в иллюминаторе. Она совсем маленькая, приборная доска устроена настолько сложно, что я сомневаюсь, есть ли здесь автопилот. Обычный человек не смог бы управиться со всеми этими приборами и регуляторами. Я не вижу в кабине ничего, кроме кресла и никаких чужаков, кроме меня. Возле кресла стоит корзина с чем-то напоминающим батат. И это единственное кухонное оборудование во всей кабине. Думаю, пора идти дальше. Тина попыталась открыть дверь в дальней стене, но давление воздуха не позволяло это сделать. Пришлось опять воспользоваться термобуром. С дверью она управилась быстрее, чем с иллюминатором. Подождала, пока густой туман заполнит всю комнату и проплыла внутрь. Там тумана оказалось еще больше. Помещение почти такого же размера, как и кабина управления, извините за плохое изображение, это похоже на спортивный зал для невесомости. Она провела камерой по кругу, затем подошла к одному из тренажеров, вознамерившись испытать его. Судя по всему, требовалось шагнуть внутрь устройства, преодолевая силу сопротивления пружины. Тина так и не сумела сдвинуться с места. Она сняла камеру со шлема и прикрепила к стене, направив на тренажер. Затем снова попыталась выполнить упражнение. «Или я что-то делаю неправильно», – сказала она служителям, «или этот посторонний мог бы сломать меня, как зубочистку. Посмотрим-ка, что тут еще есть». Она оглянулась по сторонам. Забавно. Больше в помещении не было ничего. Только дверь в кабину управления. Двухчасовой осмотр вместе с Натом Лопаном только подтвердил ее выводы. Вот из чего состоял жилой отсек. Кабина управления, почти такая же тесная, как в одноместнике. Тренажерный зал, приблизительно равного размера. Корзина с корнями, похожими на батат. Огромный воздушный резервуар, в котором отсутствовали какие-либо защитные приспособления – способные остановить утечку в случае повреждения стенок. Резервуар был пуст и, вероятно, уже был почти пуст, когда корабль достиг солнечной системы. Довольно сложная система очистки, предназначенная, по-видимому, для удаления даже самых слабых следов биохимического загрязнения. Ее неоднократно ремонтировали. Не менее сложное оборудование для переработки жидких и... твердых отходов. Это было просто невероятно. Получалось, что один посторонний все время полета находился в одном из этих двух помещений, употребляя одну и ту же пищу, не имея ни корабельной библиотеки, способные развлечь его, ни автопилота, который удерживал бы правильный курс, контролировал подачу топлива и уклонялся от метеоритов. При том, что полет продолжался десятилетие, если не больше. Судя по сложности систем очистки и переработки, воздушный резервуар только компенсировал утечку воздуха, вызванную просачиванием сквозь стены корабля. Хватит, решил наконец Эйнер. Возвращайтесь назад оба. Сделаем перерыв, а я тем временем свяжусь с Утаном и запрошу новые инструкции. Нат, положив в мешок немного этих корней, нужно будет сделать анализ. «Осмотрите корабль еще раз», – велел им Ник. «Возможно, вы найдете примитивный автопилот, какое-то приспособление для удержания курса. Может быть, вы пропустили какое-нибудь тайное укрытие, где мог спрятаться посторонний. Например, попробуйте проникнуть в воздушный резервуар. В нем легко сделать надежное укрытие». Он выключил звук и посмотрел на люка. «Разумеется, они ничего там не найдут. Можете посоветовать что-то еще?» Я бы хотел, чтобы они взяли анализ воздуха. У них есть необходимые приборы. Да. А еще стекло иллюминатора и биохимический анализ этого корня. Думаю, с корнем они разберутся еще раньше, чем получат это сообщение. Ник прибавил громкость передатчика. Когда закончите анализ всего, что там нашли, можете подумать над тем, как отбуксировать корабль домой. «Держите свой двигатель разогретым. Если случится что-то непредвиденное, используйте плазменную струю. Конец связи». Экран уже потемнел, а Ник все еще смотрел на него. Наконец он заговорил. «Одноместный сверхкорабль. Видит Фенейгл. Я бы ни за что в это не поверил». Которым управлял в каком-то роде сверхпоясник, добавил Люк. Одиночка, не нуждающийся в развлечениях, не заботящийся о том, какую пищу он ест. Сильный, как Кинг-Конг, похожий на человека. Ник усмехнулся. А разве это не означает, что он представитель высшей расы? Я бы не стал исключать такую возможность. И поверьте, я сейчас говорю убийственно серьезно. Поживем-увидим». Бреннан шевельнулся. Он лежал неподвижно в корзине с корнями много часов подряд, с закрытыми глазами и раздутым животом, свернувшись в позе эмбриона и сжав кулаки. Теперь он пошевелил рукой и Встпок насторожился. Бреннан дотянулся до корня, поднес к ко рту, откусил и проглотил. Еще раз откусил и проглотил под бдительным оком Встпока и еще раз. Так и, не открыв глаз, Бреннан выронил оставшийся кусок корня длиной с дюйм, повернулся на бок и затих. Всток расслабился и задремал. Несколько дней назад он прекратил принимать пищу. Встпок пытался уговорить себя, что еще не пришло время, но желудок не верил ему. Умрет он еще не скоро, а пока он дремал. Он сидел на полу библиотеки с зажатым в зубах куском корня, и древней книгой на вздутом, словно дыне колени. Перед ним была разложена карта галактики, много раз исправленная за прошедшие тысячелетия. Звезды ядра изображались на ней в том положении, которое занимали 3 миллиона лет назад. Внешние рукава галактики были на полмиллиона лет моложе. Все сотрудники библиотеки почти год готовили для вспока эту карту. Предположим, они пролетели расстояние x, рассуждал он. Их средняя скорость должна составить 06748 от световой, учитывая сопротивление космической пыли, силы тяготения и магнитные поля. Посланное ими лазерное сообщение возвращалось со скоростью света, если принять во внимание кривизну пространства. Дадим им 100 лет на постройку лазера – Они должны заниматься этим все свободное время. Получается, что x равняется 33 210 световым годам. Вспок установил циркуль в точке, соответствующей Солнцу Пак, и провел дугу. Погрешность составляла одну десятую процента, около 30 световых лет. Они находятся где-то на этой дуге. Предположим теперь, что они строго летели в направлении от центра галактики. Вполне разумное предположение, там было много звезд, да и само Солнце Пак находилось на большом удалении от центра. ВСТПОК провел радиальную линию. Здесь погрешность уже больше. Исходная ошибка, колебание курса. Прямая линия со временем могла потерять прежний вид, словно свернувшееся молоко, но они все равно должны были оставаться в плоскости галактики. Значит, они где-то здесь. Я нашел их. Подручные встпока, словно муравьи, метались по всей библиотеке. Все защитники в пределах досягаемости подключились к работе. Они находятся где-то в отделе астронавтики. Найди их в ВИ. Мне нужны чертежи магнитного коллектора. Тус. Мне нужно узнать, почему стареют защитники, когда это происходит и какие факторы этому способствуют. Вероятно, копии этих отчетов хранятся в медицинском отделе. Прихвати и их тоже. Храдчп. Необходимо выяснить, что мешает нормальному росту дерева жизни в галактическом рукаве. Тебе понадобятся агрономы, медики, химики и астрофизики. Исследование можно проводить в долине Печок и помни, что среда была благоприятной для жизни. Поэкспериментируй с почвами, с ослабленным солнечным светом, с уменьшенной радиацией. Все, кто работает в отделах физики и технологии, мне нужен ядерный двигатель для перемещений внутри звездной системы. Еще нужна ракета-носитель, чтобы доставить на орбиту то, что мы построим. Спроектируйте их. Каждый лишившийся потомства защитника на планете искал смысл своего дальнейшего существования. Искал дело. и Встпок нашел его для всех. Построенный в итоге корабль стоял на трех опорах на песке неподалеку от библиотеки. Вокруг него собралась вся армия Встпока. Нам нужны монополии, нам нужны корни и семена дерева жизни. Нам нужно много водородного топлива. Коллектор не сможет работать, пока корабль не наберет определенную скорость. В бухте метеоров есть все, что нам необходимо. Отберем это у них. Впервые за 20 тысяч лет лишенные потомства защитники ПАК отправились на войну. Созданный в Споком вирус КЮКЮ применили против плодильщиков отряды зачистки, начали охоту за немногими оставшимися в живых. Оставшиеся без потомства защитники переходили на сторону в Храч прислал сообщение о невероятно сложной тайне корней дерева жизни. что-то трижды ударило по корпусу корабля. В первое мгновение Спок подумал, что это звук из его воспоминаний. Он был сейчас очень далеко отсюда, затем он вскочил и уставился в одну точку на стене грузового трюма. Мысли его лихорадочно заметались. Он уже знал, что на поверхности пыльного моря идет процесс неорганического фотосинтеза. Теперь следовало продолжить логическую цепочку, Пыль непрерывно циркулирует, на поверхности происходит фотосинтез, потоки пыли переносят пищу вниз для других, более крупных форм жизни. Следовало бы раньше догадаться об этом и сразу же проверить предположение. Он уже зашел слишком далеко. Возраст и потеря цели заставили его отказаться от пищи слишком рано. Три размеренных удара раздались прямо у него под ногами. Одним прыжком он пересек весь трюм, мягко, бесшумно приземлился и, схватив полосконосый ключ размягчителя, замер в ожидании. Итак, гипотеза. Кто-то разумный простукивает трюм и прислушивается к эху. Размер неизвестен, уровень интеллекта, вероятно, низкий, учитывая окружающие условия. Они должны быть слепыми, если у них вообще есть глаза. Зато слух должен компенсировать отсутствие зрения. Эхо могло очень точно рассказать им, что находится внутри и что дальше. Они попытаются проникнуть внутрь разумным существам свойственно любопытство. Твинг прочен, но все же уязвим. Вспок подпрыгнул и забрался через люк в маленькую кабину управления. Мысль о том, что пленника необходимо оставить одного, ему притила, но выбора не было. Закрыв люк в грузовой трюм, он убедился, что тот надежно заперт и торопливо надел скафандр. Три размеренных удара снизу, затем пауза. Кто-то снова ударил в стену теперь справа от него. Он размягчил твинг. Еще один удар, и тонкий пруд из вулканического стекла но целый фут вылез из стены. Встпок дернул за него, нащупал за стеной что-то мягкое, ухватился и потянул на себя. Это было существо, отдаленно напоминающее расу пак, но меньше ростом и толще. Оно сжимало в руке, повернутое тупым концом копье. Встпок со всей силы ударил в то место, где голова существа соединялась с туловищем. Что-то хрустнуло, и существо перестало сопротивляться. Встпок обследовал его тело и нашел уязвимую точку в туловище, где кость не защищала мягкие ткани. Он впился пальцами в плоть и сжимал до тех пор, пока та не поддалась. Вероятно, существо умерло, и вдруг оно начало дымиться. Встпок спокойно наблюдал, что будет дальше. Дым мог быть вызван только воздействием воздуха. Это был многообещающий вывод. Копье говорило о низком уровне цивилизации. Вероятно, у них нет орудий, способных разрушить твинг. Но он не хотел рисковать. Оставалось только выпустить воздух из отсека в окружающую пыль и отравить ее. Вспок снял шлем и вдохнул воздух. Затем быстро надел шлем обратно. Он почувствовал знакомый запах, похожий на… Он плеснул водой на ногу чужака, и та ярко вспыхнула. Вспок отпрыгнул в сторону и от дальней стены наблюдал, как сгорает чужак. Теперь все стало ясно. Он подсоединил шланг к резервуару с водой. Дальше все нужно было проделать очень быстро. Он снова использовал размягчитель, просунул шланг сквозь стену и включил подачу воды. Снаружи послышались отчаянные удары, а затем все внезапно стихло. Всток израсходовал почти всю свою воду, разбрызгав ее в окружающую пыль. Он подождал несколько часов, пока не прекратился свист системы очистки воздуха. Затем снял скафандр и прошел к Бреннену. Пленник так ничего и не заметил. Вода должна какое-то время сдерживать аборигенов. Но у Встпока осталось до смешного мало запасов. Он бросил свой корабль, а двигатель, которым оснащен грузовой отсек, совершенно бесполезен. Его жизненное пространство ограничено погруженной в пыль сферической оболочкой. Теперь закончилась и вода. Его жизнь, очевидно, подходила к концу. Но пока он задремал. Синий Бык обогнул Солнце и направлялся теперь на периферию системы. Связь между Быком и Утаном теперь проходила с получасовой задержкой. Сол и Гарнер терпеливо ждали, понимая, что новая информация появится не раньше, чем через 30 минут. Освещенный лишь на четверть Марс все равно оказался огромным на экране заднего вида. Ник и Люк уже задали все вопросы, обсудили все предположения и составили план поисков в районе Солис-Лакус. Люку стало скучно, ему не хватало удобств, встроенных в его самоходное кресло. Он решил, что никто тоже скучает, но не угадал. Ник просто привык молчать в космосе. На внезапно вспыхнувшем экране появилось женское лицо. Радио откашлялось и проговорило. Утан, это Тина Джордан с синего быка. В голосе женщины звучало едва сдерживаемое. Паника. Наконец, она справилась с собой и выпалила. У нас проблемы. Мы тестировали в лаборатории этот корень, и Эйнер откусил от него. Эта гадость напоминает азвест после вакуумной обработки, но Эйнер прожевал кусок и проглотил, прежде чем мы успели помешать ему. Я не понимаю, зачем он это сделал. Пахнет оно просто ужасно. Эйнару теперь плохо, очень плохо. Он пытался задушить меня, когда я вырвала у него этот корень, а теперь он впал в куму. Мы положили его в корабельный автоврач, но тот сообщает, что данных недостаточно. Послышался нервный вздох. Люк разглядел на шее женщины проступающие синяки. «Мы просим разрешения доставить его к врачу-человеку». Ник выругался и включил передатчик. Говорит Никсол, «Рассчитайте маршруты и летите быстрее». «А потом продолжайте тестировать корень. Этот запах напомнил вам что-нибудь?» Ник выключил передатчик. «Какого черта он это сделал?» Люк пожал плечами. «Может, он был голоден?» «Ради Фенейгла. Это же Эйнер Нильсон. Он был моим боссом за год до того, как ушел из политики. Зачем он выкинул этот самоубийственный номер? Он ведь совсем не дурак». Ник забарабанил пальцами по подлокотнику кресла, а затем принялся настраивать связной лазер на Цереру. Когда через полчаса пришел новый вызов синего быка, Ник уже имел под рукой досье на всех троих членов экипажа. «Тина Джордан из плоскоземельцев», — сообщил он. «Теперь понятно, почему они ожидали приказа. Вам не кажется, что это нужно объяснить?» Любой поясник сразу же повернул бы, как только Эйнару стало плохо. Корабль постороннего пуст, и его без труда можно будет отследить. Нет никаких серьезных причин сторожить его. Но эта Джордан еще не избавилась от своих плоскоземельских привычек дожидаться разрешения на каждый чих. А Лаопан, вероятно, еще не настолько уверен в себе, чтобы возражать ей. «Возраст», — сказал Люк, — «Нильсон старше их». И какое отношение это имеет к делу, не знаю. А еще он толще их. Возможно, незнакомый вкус так захватил его. Нет, черт возьми, я сам в это не верю. Синий бык вызывает утан. Снова раздался голос Тины. Мы летим назад, направляемся на Весту. Анализы корня не показали почти ничего необычного. Высокое содержание углеводов, включая правосторонний сахар. Белки самые обыкновенные, витаминов нет вообще. НАД говорит, что два компонента совершенно неизвестны. Один напоминает тестостерон, но это определенно не он. Что касается запаха корня, не могу назвать ничего похожего, кроме, возможно, простокваши или сметаны. Воздух на корабле постороннего был разрежен. С соответствующим парциальным давлением кислорода, без ядовитых примесей, Но при этом в нем не меньше 2% гелия. Мы взяли на анализ материал иллюминатора и... Она перечислила весь спектр элементов с преобладанием кремния. Автоврач по-прежнему говорит, что для определения болезни Эйнера не хватает данных. Но теперь зажегся сигнал тревоги. Как бы там ни было, дело плохо. Есть еще вопросы? Не сейчас, ответил Ник. Не вызывайте нас пока. Нам предстоит нелегкая посадка. Он выключил передатчик и забарабанил по пульту длинными тонкими пальцами. «Гелий, это должно что-то нам говорить». «Маленький мир без Луны», – предположил Люк. «Большие Луны имеют привычку вытягивать атмосферу с планеты. Земля была бы похожа на Венеру, если бы не ее гигантский спутник. И гелий улетучился бы в первую очередь, правильно?» Может быть, но с маленькой планеты гелий улетучился бы точно так же. Вспомните о силе постороннего. Он происходит вовсе не с маленькой планеты. И Ник и Люк были из тех людей, что сначала подумают, а потом скажут. Поэтому разговор на борту Утана мог прерваться на несколько минут, а затем возобновиться с того же самого места. Откуда же тогда? Из какого-нибудь газового облака с большим количеством гелия. Он прилетел с той стороны, где находится ядро галактики. В этом направлении много газовых и пылевых туманностей. Но это же чертовски далеко. Вы не могли бы не стучать пальцами? Это помогает мне думать, как вам ваше курение? Ну, тогда стучите. Он мог преодолеть любое расстояние. Чем быстрее движется корабль с прямоточным двигателем, тем больше топлива он получает. Но есть предел для скорости, когда импульс истекающих частиц сравнивается с импульсом, влетающих в поле коллектора. Возможно, но все равно одному Финейглу известно, откуда он прилетел. Воздушный резервуар у него просто огромный, посторонний очень далеко от своего дома. Корабельный автоврач был расположен у задней стены каюты. над одним из компенсационных кресел. На кресле лежал Эйнер. Его рука уходила внутрь аппарата почти по самое плечо. Тина наблюдала за его лицом. Ему становилось все хуже. Это было похоже не на болезнь, а на стремительное старение. Эйнер постарел на десятки лет за один час. Ему срочно нужен был врач-человек. Но большее ускорение, чем то, что развивал бык... Могло убить его, и ничего другого у них не было. Могли ли они остановить Эйнора, Если бы она закричала сразу, а потом Эйнер вцепился ей в горло, и было уже поздно. Откуда у него взялась такая сила? Он едва не убил Тину. Его грудь перестала приподниматься. Тина привычно посмотрела на датчики автоврача. Обычно эти датчики прикрывала панель. На корабле и так достаточно приборов, чтобы отвлекать внимание еще и на них. Тина проверяла эти датчики каждые пять минут, много часов подряд. Но сейчас на них горели красные сигналы. «Он умер», — сказала Тина. Она уловила в своем голосе удивление и удивилась этому. Стены каюты вдруг стали расплываться и исчезать вдали. Над выскользнул из кресла пилота и склонился над Эйнером. «Ты только что заметила, он умер еще час назад. Нет, я готова поклясться». Тина задыхалась, ее тело онемело, и она едва не упала в обморок. «Взгляни на его лицо и тогда уж говори». На ватных ногах Тина подошла к креслу и взглянула на изможденное лицо Эйнера. Мертвый Эйнер казался столетним стариком. Со смешанным чувством скорби, вины и отвращения она коснулась щеки покойного. «Он еще теплый». Теплый? Над дотронулся до трупа. Да он просто горит. Лихорадка. Похоже, он был жив еще секунду назад. Извини, Тина, я поторопился с выводами. Эй, с тобой все в порядке? Насколько опасна такая посадка? Приберегите этот мужественно дрожащий голос для другого случая, ответил Ник. Это была сущая клевета. Люк просто поинтересовался, и не более того. У меня на счету сотни посадок. По части острых ощущений, ничто не может сравниться с тем, что я испытал, когда позволил вам отвезти меня в космопорт Долины Смерти. Вы ведь сказали, что торопитесь. Так и было, Люк. Я бы попросил вас несколько минут восхищенно помолчать. ха ха, -ха. Красная планета приближалась к ним, словно раскрывающийся кулак бога войны. Шутливое настроение Ника мгновенно испарилось. Его лицо окаменело. Он немного покривил душой перед люком. За его плечами действительно имелось не одна сотня посадок, но это были посадки на астероиды, где почти полностью отсутствовала сила тяжести. Деймос промчался мимо в том направлении, что формально называется «над кораблем». Ник медленно сместил рычаг управления. Марс расплющивался и одновременно заскользил вдаль, пока они летели в направлении северного полюса. «База должна быть где-то здесь», — сказал Люк, — «на северном конце этой дуги». «Ага, похоже, это она, вон в том маленьком кратере». «Посмотрите в телескоп. М -м, черт возьми. Ага. Вот она. Купол, конечно, спущен. Вы его видите, Ник?» «Да». Купол заброшенной базы напоминал лопнувший небесно-голубой воздушный шарик. Пыль клубящимся облаком поднялась навстречу. Ник яростно выругался и увеличил тягу. Люк уже разобрался в оттенках богокульства Ника. Если он клянется Финейглом, значит, это шутка или элемент красноречия. Если же поминает христианского Бога, значит, имеет в виду именно то, что говорит. Утана замедлил скорость и завис. Вначале он висел над пылью, затем внутри ее. и, наконец, облако цвета охры истончилось и отступило. Пыльная буря волной раскатилась на все 360 градусов. Скальное основание обнажилось впервые за тысячи лет. Оно было бурым, бугристым и истертым. Кольцо скал вспыхнуло ярко-белым светом с острыми черными тенями. Там, где плазменная струя касалась скал, они мгновенно плавились. «Мне придется сесть в кратере», — пояснил Ник — «Как только я выключу двигатель, пыль стечет обратно». Он развернул корабль влево и погасил двигатель. Скальное основание исчезло из вида. Ник провел посадку на одном лишь вспомогательном маневровом двигателе. Корабль сел с едва ощутимым толчком. «Превосходно!» – сказал Люк. «Как всегда. Пойду осмотрю базу. Вы можете следить за мной с помощью камеры на моем шлеме». Над ним возвышалось кольцо из тертых и закругленных скал, очевидно, вулканического происхождения. Пыль медленно, словно патока, стекала по пологому склону кратера и собиралась в лужицу под опорами корабля. Кратер был около полумили в поперечнике. В центре его находился купол, окруженный наносами пыли. Ник хмуро огляделся, но так и не нашел способа подобраться к куполу в обход слоя пыли, который мог оказаться не таким мелким, каким выглядел. Кратер был очень древним, не намного моложе самой планеты. Но его пересекали многочисленные трещины, образовавшиеся позже. Края некоторых из них казались почти заостренными. Мелкая пыль и разреженная атмосфера не могли сгладить их так быстро. Не самая удобная дорога для пешей прогулки. Он обошел вокруг скального кольца, двигаясь с предельной осторожностью. Под пылью могли прятаться и другие трещины. Крохотное яркое солнце висело над краем кратера в темно-фиолетовом небе. С противоположной стороны купола к нему вела дорожка из оплавленной пыли. Вероятно, ее проделали связным лазером базы. Вдоль дороги были пришвартованы шлюпки. Ник не стал останавливаться, чтобы осмотреть их. Ткань купола была разрезана во многих местах. Ник отыскал внутри 12 высохших трупов. Марсиане убили персонал базы больше века назад. Точно так же они убили и Мюллера, когда тот снова надул купол. Ник по очереди осмотрел каждое из небольших строений базы. Иногда ему приходилось пролезать под складками прозрачной ткани купола. Он не нашел никаких следов постороннего. Никто не появлялся здесь после вынужденного визита Мюллера. Тупик, сообщил Ник. Что будем делать дальше? Вам придется носить меня на закорках, пока мы не найдем песчаную шлюпку. Пыль присыпала шлюпки, оставив только широкие и плоские цветовые пятна. 12 лет они ожидали новой волны исследователей, которые давно потеряли интерес к планете и вернулись домой. Они напоминали призраков. Точно так же египетский фараон мог встретить призраков в загробном мире. Ряды безмолвных преданных слуг, умерших задолго до него и терпеливо ждущих, ждущих его появления. Отсюда они выглядят вполне исправными, заметил Люк, удобно устроившийся на спине Ника. Удача сопутствует нам, Синбад. Цыплят по осени считают. Ник двинулся по глубокой пыли к базе. Люк у него за плечами почти ничего не весил, и его собственное тело здесь казалось легким, но вместе... Они уже составляли огромную тяжесть. Если я упаду, то постараюсь завалиться на бок. Пыль не причинит серьезных повреждений ни мне, ни вам. А лучше все-таки не падайте. Флот объединенных наций, вероятно, тоже придет сюда, предположил Ник, за шлюпками. Мы опережаем их на несколько дней. Идемте. Очень скользко. Все покрыто пылью. Три шлюпки были пришвартованы с западной стороны. Погруженные в пыль и защищенные решеткой от невидимых в глубине скал, они имели по четыре посадочных места и по два винта на корме. Шлюпки были такими плоскими, что малейшая рябь в океане мгновенно потопила бы их, но на тяжелой пыли они держались очень хорошо. Ник не слишком аккуратно сгрузил свою ношу на одно из сидений. Следите за тем, чтобы она не уплыла, люк, а я схожу на базу за топливом. Вероятно, это должен быть гидрозин с марсианским воздухом вместо окислителя. Я просто поищу какую-нибудь емкость с надписью «Топливо». Люк мог бы включить компрессор, но двигатель никак не хотел заводиться. Вероятно, баки совсем пустые, решил он, и выключил зажигание. Заметив на корме опущенный купол, он осмотрел его и убедился, что тот поднимается вручную. Люк установил купол и закрыл клапан. пристегнувшись к сидению ремнями безопасности, чтобы не потерять равновесие. Ему без труда удалось это сделать. Благодаря длинным рукам и широким пятерням он никогда не проигрывал состязания по армрестлингу. Вероятно, воздух будет просачиваться по краям, решил он, но не слишком сильно. Еще Люк обнаружил смотровое окно воздушного конвертера, преобразующего оксид азота в пригодную для дыхания смесь азота с кислородом. Ник вернулся с зеленым баллоном на плече. Он заправил шлюпку через воронку инжектора. Люк снова попытался включить двигатель. Он заработал, и шлюпка едва не уплыла без Ника. Люк нашел нейтральное положение регулятора скорости, потом включил реверс и подплыл назад к поджидающему его Нику. «Как мне пройти через купол? Думаю, что лучше не стоит». Люк издул купол, открыл клапан со стороны Ника, а затем снова запечатал, когда тот вошел. Купол снова начал заполняться воздухом, но очень медленно. «Пока лучше не снимать скафандр», – сказал Люк. «Пройдет не меньше часа, прежде чем здесь можно будет нормально дышать. Тогда можете сдуть его обратно, нужно еще сходить на корабле за продовольствием». Прошло два часа, прежде чем они подняли купол. и направились к проходу в кольце скал. Ограничивающие проход темные глыбы песчаника, острые, с ровным срезом, словно их взорвали динамитом, очевидно имели такое же искусственное происхождение, как и тропинка от базы к скалам. Ник удобно устроился на одном из задних сидений, заложив ногу за ногу и не сводил взгляда с экрана глубинного радара, снятого с корабля. «Здесь кажется достаточно глубоко», – сказал он. «Тогда посмотрим, на что она способна», – ответил Люк. Винты начали вращаться, корма глубоко осела, а затем выровнялась. Они заскользили над пылью со скоростью в 10 узлов, оставляя позади две ровные выпуклые полосы, подобно кильваторному следу. Глубинный радар показывал картину распределения плотности в трех измерениях. Гладкое основание с плавными возвышенностями и впадинами, утратившими за миллионы лет все острые углы. Вулканическая активность на Марсе была очень слаба. Плоскую, похожую на зеркало пустыню, тут и там усеивали серовато-коричневые скалы, гротескные, словно сошедшие с картин Сальвадора Дали. Кратеры напоминали небрежно вылепленные глиняные пепельницы. Некоторые из них имели диаметр всего в несколько дюймов. Другие были такими большими, что их наверняка можно разглядеть даже с орбиты. Ровная и острая как бритва линия близкого горизонта подсвечивалась желтым снизу и кроваво-красным сверху. Ник обернулся посмотреть на удаляющийся кратер базы. Глаза его вдруг округлились, затем прищурились. «Что там такое? Черт побери, стойте!» – закричал он. Разворачивайтесь, резко влево. Назад к кратеру? Да!» Люк выключил один двигатель, но с шлюпки развернулся влево и она заскользила юзом по поверхности пыли. Затем заработал правый винт и шлюпка развернулась. «Я его вижу», – сказал Люк. Издали это поначалу казалось всего лишь точкой, хорошо заметной на одноцветном фоне пыльного моря. Но оно двигалось, дернулось, остановилось, дернулось, снова и покатилось боком. Оно находилось в нескольких сотнях ярдов от кромки кратера. Приблизившись, они рассмотрели его лучше. Оно имело цилиндрическую форму, вроде толстой короткой гусеницы, прозрачное и, вероятно, мягкое, потому что изгибалось при движении. Оно явно направлялось к проходу в кольце скал. Люк выключил моторы, шлюпка остановилась и погрузилась глубже в пыль. Они одновременно пододвинулись к борту. и Люк увидел в руке Ника ракетницу. «Это он!» – проговорил Ник чуть ли не с благоговением. Он перегнулся через борт, держа ракетницу наготове. Гусеница оказалась прозрачным надутым воздухом мешком. Внутри ее что-то мучительно медленно перекатывалось, пытаясь подобраться к борту шлюпки. Создание выглядело откровенно чуждым, как монстры эпохи плоского телевидения. Это был гуманоид, в той же степени, в какой является гуманоидом нарисованный человечек. Он весь состоял из бугров. Локти, колени, плечи, скулы. Все выпячивалось наружу, словно яйца, грейпфруты или шары для боулинга. Лишенная волос голова раздувалась и вытягивалась к затылку, как при гидроцефалии. Он подкатился к шлюпке, уткнулся в нее и остановился. «Он выглядит совершенно беспомощным», с сомнением в голосе произнес Ник. «Ну вот, мы опять остались без воздуха», заметил Люк, сдувая купол. Вдвоем с Ником они наклонились и подняли мешок в шлюпку. Выражение лица чужака не изменилось и, вероятно, не могло измениться. Оно словно окаменело. Но вдруг он сделал странное движение. Соединил в окружность большой и указательный пальцы, напоминающие... «Связки грецких орехов». «Должно быть, он научился этому у Бреннана», предположил Ник. «Посмотрите, настроение его скелета, Ник, оно такое же, как у человека. Руки слишком длинные и наклон спины больше. Да, но мы не можем взять его на корабль и не можем говорить с ним в нынешнем положении. Лучше подождем, когда купол снова надуется. Похоже, мы все время только тем и занимаемся, что ждем», сказал Люк. Ник кивнул и забарабанил пальцами по спинке кресла. Уже двадцать минут крохотный конвертер шлюпки изо всех сил пытался наполнить купол воздухом, переработанным из разреженной и ядовитой наружной атмосферы. За все это время пришелец ни разу не шевельнулся. Люк внимательно наблюдал за ним. Чужак лежал в своем раздутом мешке на дне шлюпки и ждал. Из глубины грубых кожистых складок смотрели человеческие глаза. Точно так же, с таким же бесконечным терпением, умерший мог бы ожидать судного дня. «По крайней мере, он находится в неблагоприятном положении», – заметил Ник. «И не сможет похитить нас. Я думаю, он безумен». «Безумен? Его мотивы могут казаться нам странными. Посмотрите на факты. Он прилетел в нашу систему на корабле, малопригодном для того, чтобы доставить его сюда». Воздушный резервуар был уже на последнем издыхании. Никаких защитных устройств на борту мы не обнаружили. Насколько мы можем судить, он не пытался ни с кем связаться. Он убил или похитил Бреннона. Затем он бросил свой межзвездный корабль и сбежал на Марс. Вероятно, надеясь тут спрятаться. Затем бросил и свой посадочный модуль, а также то, что осталось от Бреннона – и покатился по пустыне в упаковке для сэндвичей к месту посадки первого же прибывшего исследовательского корабля. Он сумасшедший, вероятно, сбежал из какой-то межзвездной психушки. Вы все время повторяете он. Называете это «оно», думаете, что это «оно», и вам будет легче принять его странные действия. Это все отговорки. Вселенная рациональна. И это существо, чтобы выжить, тоже должно вести себя рационально. И неважно, он это, она или оно. Еще несколько минут и мы сможем». Чужак пошевелился. Он провел рукой вдоль мешка, и тот раскрылся. Ник мгновенно поднял ракетницу, мгновенно, но пришелец выхватил у Ника оружие, прежде чем тот успел что-нибудь предпринять. При этом чужак совсем не торопился. Он отложил оружие в сторону и сел. А затем заговорил. Его речь состояла из хлопков, щелчков и хрипов. Плоский твердый клюв, должно быть, мешал говорить правильно. Но все же слова можно было разобрать. «Отправьте меня к своему руководству», – произнес он. Ник помнился первым. Он расправил плечи, откашлялся и заявил. «Это...» Займет несколько дней, тем временем мы рады приветствовать вас в пространстве человеческой расы». «Боюсь, что не будете рады», – ответил монстр. «Не хотелось бы вас разочаровывать, но меня зовут Джек Бреннан, и я поясник. А вы, случайно, не Ник Сол?